Протестный потенциал общества Не менее важным показателем является протестный потенциал общества, особенно в случае с республикой, которая уже пережила один уличный госпереворот. Нормализованное общество пост-Украины разберем на материале исследования 2010 года «Протестные настроения граждан Украины по некоторым идеологическим маркерам». Социологи рейтинга Предлагают интересный метод исследования протестного потенциала. Они определили отношение к пяти политизированным темам Украины с точки зрения их активной поддержки или неприятия. Присвоить русскому языку статус государственного. Разрешить местным советам самим выбирать языки образования и делопроизводства. Отменить указ президента Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины. оставить Черноморский флот России после 2017 года, создать газовый консорциум России, Евросоюза и Украины. Исследование показало, что в случае установления языкового равноправия 18% граждан готовы протестовать, причем радикально настроены лишь 5,7%. Одновременно поддержать решение о статусе русского языка готовы около 15%, из которых радикально настроены 2,2%. Если Бандеру дегероизируют или продлят пребывание Черноморского флота Российской Федерации, то около 15% готовы на протест, из них чуть более 4% — ядро. Во всех случаях более 60% аполитичны и не видят повода для протестов или поддержки. Большинство, 57% жителей Украины ожидали, что Виктор Янукович выполнит обязательства по статусу русского языка. Около 50% предполагали, что местным органам власти разрешат определять языковой статус. Интересно проявляется протестный потенциал по вопросу Степана Бандеры: на Западе, если его лишат звания героя. Готовы протестовать всего 34%, из которых 10% активно. Еще в 2010 году бандеровцев в центре и на севере было до 5-6%, на юге и востоке не более 3%, а на Донбассе менее погрешности. Выводы и прогнозы. Общество нормализованной Украины было на 60% далеко от политики. Граждане жили в своей, преимущественно, региональной и семейной действительности. Общество, напуганное радикализацией оранжевой пятилетки, ожидало, что власть снимет основные политические противоречия. В то же время фиксируется протестное политизированное меньшинство 15 – 15-20% на каждом полюсе. Для справки. Смотри таблицы со страницы 201 по страницу 203 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении.